Сонет 141 Ты не для глаз моих пленительно прекрасна, Ты представляешь им лишь недостатков тьму, Но что мертво для них, то сердце любит страстно, Готовое любить и вопреки уму ни пламени нежных чувств, ни вкус, ни обонянье, ни слух, что весь восторг при звуках неземных, ни сладострастие пыл, ни трепет ожидания не восстают в виду достоинств всех твоих. А всё ж ни все пять чувств, ни разум мой не в силе заставить сердце в прах не падать перед тобой, оставив вольный плоть, Которая весь свой похоронила пыл В тебе, как бы в могиле. Одну лишь пользу я в беде моей сознал, Что поводом греху Рог грех мой покарал.